Часть третья. Афин, лу́льтимо созпи́р, каро́номе, то са́ра, ария Гильда, del Риголетто, Джузеппе Верди. И даже вздох последний мой будет тебе принадлежать, о, дорогое имя, ария Гильды из оперы Джузеппе Верди. Регулетто. Выпускник Падуанского университета был точен. Ровно в девять утра с первым ударом молота гигантов он постучал в их квартиру. Марджори распахнула двери, окинула его оценивающим взглядом и кивнула «годится». Молодой человек, для мага совсем молодой, лет двадцати трех-двадцати четырех, был высок обладал густой светлой шевелюрой и темными бровями. Позднее выяснилось, что он умеет быть смертельно серьезным при необходимости и широко улыбаться при желании. Чего же еще желать? «Итак, Джан-Франко, для начала мы с вами отправимся в Падую», сообщила Лавиния. «И там нас ждет...» Юный представитель семьи Торнобуони достал блокнот и прочел. «Леона Джеральдуни». Метсо Супрано, воздуха, родилась в 1975, выступала в Ляфиниче с 95 по 98 и затем, после восстановления театра до 2049, проживает в Падуе на Вио Антонио Толомеи, дом 16. Госпожа Редфилд перевела взгляд на секретаршу, так и внула, мол, да, та самая певица, о которой я упоминала. «Очень хорошо, Джан-Франко, но я вчера не сообщала вашему дядюшке имени дамы, к которой мы отправимся». «Не сообщали, сеньора Командер», — согласился молодой человек. «Но я проверил. В Падуе проживает всего одна женщина, которая служила в ла и остается в своем уме. Относительно, конечно». «Вот как». «А есть и другие?» «Да, сеньора Коммандер, в трех километрах от города находится санаторий для престарелых, в котором постоянно проживают еще две бывшие певицы этого театра и один хормейстер. Но они м -м, не слишком пригодны для допроса». «Допроса? О, нет, Джан Франко, ни в коем случае. Это будет разговор, самая нежная и щадящая беседа, какую вы только можете себе вообразить». — Как прикажете, сеньора Коммандер? — коротко поклонился он. — Мы отправимся через стационарный портал. — Как пожелаете, сеньора Коммандер. Я могу открыть окно и отсюда, но оно привязано к университету. — Это далеко от интересующего нас адреса. Примерно полчаса пешком. — Думаю, я не развалюсь за получасовую прогулку. — хмыкнула Марджори. — Ты пока свободна. Когда вернусь, я тебя найду. Сиреневая точка расширилась до нормального портального окна за минуту, и она подумала, надо же, какой талантливый мальчик, надо изучить его получше. Шагнула в портал и оказалась на мозаичной мостовой внутреннего двора Падуанского университета. Выстроенное квадратом здание в двух первых этажах Широкие галереи с ионическими колоннами, белые стены, почти сплошь покрытые щитами с изображениями гербов, башня с часами, на которых четверть десятого. Лавиния вопросительно взглянула на Джан-Франко, и он пояснил. «Часы врут на минуту в сутки, их выставляют по понедельникам, а сегодня пятница». «Ага». Поэтому на сегодня ошибка составляет четыре минуты. Понятно. Но почему не наладить механизм? Никто не знает, как это сделать, не повредив сами часы, — пожал плечами молодой человек. Дело в том, что их рассчитал, собрал и установил «Галилео Галилей». И сделал это в одиночестве, без чьей-либо помощи. Часы работают на энергии огненных элементалей, которые неизвестным образом подзаряжаются друг от друга. — Погодите, Джан-Франко. лавина даже остановилась, и в нее тут же врезался спешивший куда-то юноша. А маятник, если я правильно помню, именно здесь, в Паду, и Галилей работал над теорией движения маятника. — А маятника нет, — развел руками юный маг. Только семнадцать фиалов. Тетрадь с расчётами этого устройства была передана сыну ученого сеньором Винченцо в университетскую библиотеку. Вот только, когда часы решили наладить, тетрадь эту не нашли. От чего-то в голосе Джан Франко слышалось ехидство. Госпожа Ретфилд чуть было не начала строить предположение о том, куда могли деваться записи, но вовремя себя остановила. Старая ты ворона, да тебя же дразнят. Мальчишки явно рассказали обо мне, в том числе и о том, насколько я могу увлечься делом. Вот он и проверяет границы. Нет уж, на провокацию не поддамся. Не поддамся в этот раз, — добавила она самокритично и сказала вслух. Тем не менее, нас ждет свидание с пожилой дамой. Опаздывать было бы неловко. Вперед, Джан-Франко! Ведите. Улица Толомеи оказалась узкой и совершенно пустынной. По обеим ее сторонам тянулись без единого просвета между ними двухэтажные дома, выстроенные примерно в одном стиле. В центре фасада арка, закрытая ажурной решеткой, за ней дверь. Справа и слева от арки окна, плотно закупоренные ставнями, одно здание другого отличалось лишь количеством этих окон, да размером и количеством балконов на втором этаже. Тот дом, к которому они подошли, был на улице самым длинным — целых четыре балкона с ажурными оградами. Джанфранко уверенно прикоснулся к пластине рядом с аркой и громко сказал Командер Редфилд к сеньоре Джеральдони по договоренности. Какое-то время ничего не происходило, но у Лавини появилось чувство, что на нее смотрят. Да нет, ее разглядывают. Наконец решетка разъехалась, дверь распахнулась, и сопровождающий деликатно взял ее под локоть. Нас приглашают войти. Леона Джеральдони была стара, очень очень стара. Об этом даже не говорили, а кричали выцветшие, когда-то голубые глаза, редкие седые волосы, завитые в смешные кудряшки, накрашенные ярко-розовой помадой морщинистые губы. Сеньора сидела в кресле-каталке возле растопленного камина. Ее колени были покрыты клетчатым пледом, а возле ног на маленькой скамеечке сидела столь же сморщенная, словно выцветшая чернокожая старуха. Тем неожиданнее оказался прозвучавший голос, глубокий, низкий, с красивыми обертонами. — Кажется, именно о таких голосах говорят чарующий, — Промелькнула у Лавиния мысль. — И кто же из вас, командир? с долей насмешки спросила сеньора Джеральдони. — Я. «Командор Лавини Редфилд, служба магбезопасности Союза Королевств». «Очень хорошо». Бледно-голубые глаза переползли на Джан Франко. «А вы, молодой человек, я представляю здесь магбезопасность Венеции», — поклонился он, стажер Ринальди. «Ринальди, сын Франко или Микеле?» «Внук, сеньора, внук Микеле Ренальди. «Ах, ха -ха, великая матерь, как же бежит время! Подойди поближе, мальчик, дай на тебя посмотреть. Сядь-ка вот сюда. Белла, принеси мне мятного ликеру. садись, садись». «Представь себе, ты вполне бы мог оказаться и моим внуком тоже, если бы в один прекрасный вечер твой дед был чуточку порасторопнее». «Играете, сеньора?» — думала Лавиния, лениво разглядывая дивной красоты кофейный столик, на крышке которого цветной мозаикой из полудрагоценных камней были выложены цветы и бабочки. «Делаете вид, что обо мне уже и забыли? Удобно, наверное, изображать беспамятную старуху? Кстати, я ведь старше вас, а вы мне даже и сесть не предложили. Ну, ничего, я могу подождать. Представлю себе, что нахожусь в зале музея». И она в самом деле стала медленно обходить комнату, разглядывая антикварную мебель и диковинные безделушки. В простенке между высокой и узкой витриной с яркими бокалами, графинами и чашками муранского стекла и зеркалом в оправе стеклянных цветов висел черно-белый рисунок. Госпожа Редфилд вглядывалась в него, пытаясь понять, чем же так привлекает ее эта простенькая картинка. Узкая, венецианская, рио, блики на воде. Горбатый мостик и женская фигурка на нем. Потом разглядела в одном из окон скрипача, скинувшего к плечу свой инструмент. «В те времена у меня была самая тонкая талия во всей Венеции», — раздался за ее спиной все тот же чарующий голос. А художник, который это нарисовал, вскоре погиб так нелепо, Бедный мальчик утонул, купаясь на пляже Лидо-ди-Венеция. Кресло-каталка стояло вплотную за спиной лавини, и сидевшая в нем старуха разглядывала ее с интересом, покачивая остатками ярко-зеленой жидкости в стаканчике. Джан-Франко куда-то исчез, не было и старой служанки. — Пойдемте, сеньора старуха взмахнула свободной рукой, указывая на закрытую дверь в дальнем конце комнаты. — У этой штуки есть тормоз, внизу, справа. Нажмите ногой. Хмыкнув про себя, Лавиня взялась за ручки каталки, нажала на тормоз и покатила коляску к двери. При их приближении створки распахнулись. Вот тут госпожа Редфилд ахнула, поняв... Что же прячется за чопорными, закрытыми фасадами домов по Вио-Толомеи? Сад, огромный сад, цвел и зеленел, несмотря на юнмарский холод. По выложенной камнем дорожке две женщины двинулись вглубь, к мраморной беседке, просвечивавшей через кусты алиандра и темно-зеленые туи. Вкатив кресло в беседку, лавения снова поставила его на тормоз, Сомнением посмотрела на мраморную скамейку и на всякий случай создала для себя воздушную подушку. Потом закрыла беседку теплым щитом и с удовлетворением опустилась на скамью. — У вас прекрасный сад, сеньора Джеральдони, — вежливо сказала она. — Просто Леона для вас, моя дорогая. В конце концов, мы почти ровесницы, не так ли? Леона? — послушно повторила госпожа Редфилд. — Да, сад — моя отрада. Скоро зацветут магнолии еще пара недель. Вон, видите, уже набрали бутоны. Лавиния послушно посмотрела на могучее дерево. Действительно, довольно крупные зеленые кукиши, пока что плотно сжатые, намекали на то, что цветение состоится. Знаете, вместе с магией... Я многого лишилась, — тихо произнесла старая певица. Долголетие, например. Вполне возможно, что виноградных гроздей в этом году я уже не увижу. Как это произошло? Впрочем, не говорите, если не хотите. А, старуха махнула рукой, мне уже все можно. Вот хотя бы ликер. Она покрутила в пальцах опустевшую рюмку и поставила ее на скамейку. — А уж тем более воспоминания. Моя певческая карьера закончилась вместе с магией в сорок девятом. В две тысячи сорок девятом. Уточнила она, хихикнув, еле слышно. — Все-таки я протянула еще сто тридцать лет. Согласитесь, неплохо. Произошло все. Глупо, конечно, не знаю, поступила бы я так же сейчас или нет. Начался август, театр был закрыт, так что я уехала от жары в форну ди в горы. Тогда у меня там была вилла. Отдыхала, принимала гостей, гуляла. И вот как-то на прогулке увидела мальчишку, балансировавшего на обломке скалы над речкой. «В общем, вы поняли. Лавиня кивнула. Камень стал падать, ребенок с ним вместе. Вы его поймали и отлевитировали на тропу. Я читала об этом случае и довольно долго приводила его в пример своим студентам. Тут она хотела добавить в качестве примера, как не надо действовать, но не стала. «Неужели оживилась синьора Джеральдони?» Как это мило, что есть еще кто-то, помнящий о такой мелочи. В той статье, правда, не упоминалось ваше имя, да и то, что вы перегорели, сказано не было. Не было. Мой помощник запретил. И правильно. Мы еще не были уверены, во-первых, что я не смогу восстановиться, во-вторых, что это повлияет на голос. Повлияло? Увы, все-таки мне уже тогда было немало лет, и петь без магии я не смогла. Переехала вот сюда, ухаживала за садом, старела, состарилась. Вот так. В порыве сочувствия Лавиния положила свою ладонь на сухую старушечью лапку и сжала ее. Сеньора Джеральдони усмехнулась. «Не надо сочувствовать. У меня получилась отличная жизнь». Я ни о чем в ней не жалею. — Ну, так что, о чем вы хотели узнать, — сеньора Командер спрашиваете? — А то явится Белла и погонит меня на массаж. Она тот еще Цербер. Мгновение помедлив, Лавиния сказала. — На Ла Фениче действует проклятие. Именно на театр не на кого-то из певцов или оркестрантов, я пытаюсь понять, когда оно возникло и что было его причиной. Проклятие и как оно проявляется? Истории об исчезающей спинке кресла и пропавшем ведре насмешили старуху. Но вот пропавшее ограждение и возникшие в полу сцены дыра заставили покачать головой. Я о таком впервые слышу, хотя при мне ходили некие слухи о призраке Харистки, о кладе, закопанном под фундаментом на магическом смычке, в сказке. Какой клад в фундаменте? Здание стоит на сваях, да еще и в одной из самых низких точек города. Когда вода поднимается на метр, зрителям выдают непромокаемую обувь, а при полутора метрах отменяют спектакль. А что, нельзя сушить магически всю лагуну? Вода — кровь нашего города, и с ней нужно обращаться почтительно. Спросите у вашего сопровождающего. Тарнабуони об этом хорошо осведомлены. — Спрошу, — ответила Лавиня, — а перед пожаром ничего такого не было? — Не знаю, — ответила синьора Джеральдони неуверенно. — Что-то такое крутится в памяти, дразнит, но поймать не могу. Подумаю, ладно, устала я что-то. Она и в самом деле была бледна и дышала часто и неглубоко. — Отвезти вас в дом? — Нет, не надо. Она повернулась в сторону дорожки, по которой они пришли, и позвала негромко. «Белла — Белла? Старая служанка вышла из-за куста. — Ну что? — да прыгались, сеньора. Только сердечного приступа нам не хватало. Она взялась за ручки кресла и покатила его в сторону дома. Лавиния шла рядом. — Последний вопрос, позволите? — осведомилась она отворяя перед ними дверь. Спрашиваете, кто второй совладелец Ля Финича? А вы не в курсе? Щеки Леоны порозовели от удовольствия. Хм, надо же, какие секреты развели. Лучший враг Торнобони и Кантарини, семейство Корнаро, вам известно? Так вот, Лючиано Корнаро. Средний сын нынешнего патриарха этой семьи как раз и является совладельцем здания, истории, славы и репертуара Ляфенича. Понятно, кивнула госпожа Редфилд. Здоровья вам, сеньора Джеральдони. А я обращусь еще, если позволите. Если успеете, усмехнулась старуха. На ближайшее время. У меня назначена важная встреча, которую я никак не смогу пропустить. И она кивнула на натюрморт стиля Ванитас, изображавший череп, песочные часы и вазу со срезанным тюльпаном. Ванитас по-латыни буквально «суета», «числавие», жанр живописи эпохи барокко, аллегорический натюрморт композиционным центром которого традиционно является человеческий череп. Подобные картины, ранние стадии развития натюрморта, предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Когда они вышли на Вио Толомеи, Лавиния с удовольствием подставила лицо солнечным лучам, неожиданно теплым для января, и улыбнулась. Ее сопровождающий молчал. Молчал он, идя следом за ней по Вио Данте, молчал и тогда, когда свернули к Боб Палас, главному зданию университета, где совсем недавно рассматривали загадочные часы Галилеи. И в тот момент, когда они дошли до полукруглой площади, над которой царило невысокое здание с колоннами, Джан-Франко кивнул в его сторону. — Выпьем кофе? — Считаете, стоит? — Здесь лучший кофе в городе, а их мятное суфле достойно поэмы. — Ну что же, раз вы советуете, давайте попробуем. Когда суфле подошло к середине, молодой человек решился спросить. «Почему синьора Джеральдони стала беседовать с вами, а не с нами обоими? И почему она вначале так долго разговаривала со мной?» «Ну, это-то как раз понятно. Поначалу она присматривалась к нам обоим. Могла, кстати, и выгнать вон, и, уверяю вас, сумела бы это сделать». Беседовать же со слишком молодыми людьми и старикам иной раз тягостно, особенно беседовать по делу. Уверяю вас, если бы вы стали расспрашивать Леону Джеральдони о триумфах ее молодости, на меня она бы даже не посмотрела. Но мы пришли по делу, и это тоже было обидно. У нас важные занятия, а единственное ее дело воевать со служанкой из-за лишней рюмочки мятного ликера. Одним глотком допив кофе, она решительно встала. — Идемте, Джан-Франко, нас и в самом деле ждет встреча на острове мертвых. Стиль Ванитас, вспомнила она натюрморт. Мевенто море, вот именно. Кирпичную ограду, окружающую Сан-Микеле, слегка оживлял белый мрамор. Лишь фасад храма слева от причала был мраморным полностью. Высадив их, гондолир отвел лодку к боковому причалу, улегся на скамью, застегнул куртку и прикрыл глаза шляпой. «Таксисты одинаковые во всех странах мира», — пробормотала Лавиния, осматриваясь. Это место казалось особенно безлюдным после оживленной студенческой Падуи. Где-то должен быть дом смотрителя, сообщил Джан Франко. По-моему, внутри, слева от входа, у дверей монастыря. Идемте искать, пожала плечами госпожа Рэтфилд. В конце концов, не так много здесь жилых зданий. Ровно два, ответил ее сопровождающий, дом смотрителя и сторожа. А, так наш фигурант В некотором роде начальствуют не только над мертвыми, но и над живыми. О да, он вот здесь большая шишка. Ему подчиняются четыре сторожа, они же могильщики. И это считается отличным, очень доходным местом. К величественному монастырскому входу двери метра три высотой, отделанные бронзовыми рельефами, высокие мраморные ступени крыльца – колонны, на которых вырезаны строгие лики святых, и в самом деле прилепился сбоку небольшой кирпичный домик. Три окна, красная кирпичная крыша с высокой трубой, скамейка у входа. Из трубы шел дым, пахло свежим хлебом, что безо всяких слов доказывало присутствие кого-то живого. Ловения молча кивнула молодому человеку на дверь. Тот постучал, не получил ответа и постучал еще раз, сильнее. — Ну и зачем так барабанить? — раздался скрипучий голос откуда-то сзади. — Меня там и нету вовсе. Резко развернувшись, госпожа Редфилд увидела фигуру, одновременно комичную и печальную. Мужчина, судя по всему, никогда не был гигантом, а сейчас, сгорбленный годами, и вовсе стал ростом с гнома. Впрочем, гномы всегда плечи. Этот же человек казался столь субтильным, что его унес бы сильный порыв ветра. В руках у него была большая миска со свежей, явно только что сорванной травой. На вине разглядела листья креса, петрушку, укроп. Белоснежный венчик легких, как пух, волос окружал загорелую лысину, а очки в щегольской золотой оправе съехали на самый кончик носа. «Сеньор Паскуале Донти?» — вежливо спросил Джан Франко. «Да, это я. С кем имею честь?» Службы маг безопасности. Я стажер Ринальди. Это командир Редфилд». «Вот как! И что же понадобилось столь солидной организации в обители мертвых? Надеюсь, некромантию вы практиковать не станете?» Мои соседи после этого очень долго не успокаиваются. Нам хотелось бы поговорить с вами, сеньор Донти, – ответила Лавинья. А театре, Лавинича? Вот как. Старик проворно проковылял к скамейке и с видимым удовольствием уселся, поставив миску на колени. Хм, вам бы хотелось? «Да только беда в том, что у меня нет никакого желания вспоминать Ла К чему?» «Вообще-то вы обязаны оказывать всемирную помощь нашей службе!» В голосе Джан Франко громыхнуло железо. Впрочем, сеньора Донти это нисколько не впечатлило. «И что вы можете мне сделать?» «Молодой человек, какое наказание назначите, чтобы оно меня хоть слегка задело?» Он развел руками. «У меня есть все, что мне необходимо, а кое-что, даже и лишнее. Я живу-то лишь от того, что обо мне забыла смерть. Так что извините, мне нужно перебирать салат». И старик склонился над миской. Ловенья словно клещами сжала локоть стажура, не давая ему вспыхнуть. Молчите, Жан Франко, проговорила она одними губами. Молчите. Кладбищенский смотритель перебирал салат, и ветерок играл выброшенными листьями. Вы назвали тех, кто покоится здесь, своими соседями, сказала командир, когда с травой была покончена. И что? — Они и в самом деле вам показываются? — Бывает, бывает. Конечно, большая часть их спит спокойно. Ну, или уже переродилась в новых телах, оставив старый каркас истлевать. Тут уж кто во что верил. Но кое-кому нет покоя и по ту сторону границы. Ну, — Присядьте, сеньора. «Раз уж вы так терпеливы!» Донти подвинулся на скамейке, давая гости место, и она села рядом с ним. «Они вам мешают?» «Вовсе нет. Иной раз даже развлекают. Хотя, по большей части, ни я, ни мое существование их не интересует. Но кое-кто любит уйти и поговорить, особенно в ночи весеннего полнолуния. — Скажите, сеньор Донти, а что вообще входит в ваши обязанности? — Многое, сеньора Командор, многое, — охотно ответил смотритель. Вообще, дав отпор требованиям пришельцев, он стал разговаривать куда свободнее. За могилами ухаживаю, цветы сажаю, деревья подстригаю. Тут ведь не все так просто. Тот же мрамор очистить нелегко, это уметь надо. Ну и с новыми захоронениями работы много. У меня четыре могильщика под началом, да плюс наш хорон. Тут старик хмыкнул. Про барка де морти слышали, небось? У вашего мальца не спрашиваю. Их семейство вон там целый квартал занимает. Сеньор Донти кивнул куда-то в сторону аллеи кипарисов, уходящей вглубь острова. Джан-Франко, готовый вскипеть после слова «малец», уже почти вскинулся. Но тонкие пальцы снова впились в его локоть с неженской силой, заставляя покорно опустить голову и молчать, молчать, молчать. Слышала? Конечно. Неужели одной лодки хватает для всей Венеции? — Мои соседи никуда не торопятся, — снова хмыкнул старик. — Да и мало нас в городе. Почитай, все маги живут долго так что хоронят здесь нечасто. Понятно. Лавинья встала со скамьи и огляделась. Что здесь у вас хорошо? Не дует ниоткуда. Даже сейчас на солнышке вполне пригревает. Надо подумать, может, и мне перебраться в Серениссиму. Куплю какой-нибудь старый каза. Буду пить по утрам кофе в кафе-квадре а по вечерам слушать скрипача на соседнем балконе. А потом устану жить, и ваша барка и Морти привезет меня сюда. — Не выйдет, — покачал головой сеньор Донти. — Почему? — Характер у вас, шебутной, не позволит жить такой жизнью. Непременно что-то случится... Вам станет любопытно? Откроете вы портал куда-нибудь на край света? Жаль, но вы правы. Госпожа Редфилд сделала шаг в сторону ворот, потом повернулась к сторожу. Сеньор Донти, а давайте меняться? Чем? Я тут только сторож. Что у меня есть, кроме могильной земли? Вы расскажете нам о Лафиниче, а я... — А я выполню одно ваше желание или просьбу. — Любую, — прищурился старик. — Любую, сеньор Донти. И даже подскажу, чего лучше попросить. — Ну, подскажите. — Наверняка есть какая-то тайна в вашем прошлом, что-то, что вы за всю жизнь не смогли решить, узнать или исправить, чтобы закрыть эту дверь я это сделаю говоря все это командир пнула джанмарко локтем в бок молодой человек послушно закрыл рот и вытянул руки по швам старик молчал долго потом встал отряхнул ладони и кивнул на входную дверь в дом разговор нам предстоит непростой и не быстрый. лучше войти грапа у меня «Неплохая!» Впрочем, до грабпы они добрались не сразу. Сперва пришли могильщики. Четверо широкоплечих молчаливых мужчин долго топали у входа, вытирали ноги, дышали, наполняя комнату густыми винными парами. Потом шушукались со стариком, также долго прощались. Следом пришла женщина с двумя девочками лет десяти-двенадцати и подробно деловито обсуждала место, где похоронят его мужа. Время начала церемонии торговалась из-за цены и причитала, как дорого стали стоить поминальные пассеротти. Девочки терпеливо ждали, стоя в темном углу и разглядывая лавинью и ее сопровождающего, как разглядывали бы драгоценности в витрине ювелира. Что-то красивое, но совершенно ненужное. Паззеротто. Воробушек. Название особого вида печенья, которое венецианцы раздают после похорон. Наконец вдова заплатила аванс и ушла. Сеньор Донти дождался, пока за нею закроется дверь. Потом махнул рукой. Все, больше никто не придет. «Откуда вы знаете?» — полюбопытствовала Лавиня. «Пять часов, сеньора, ворота закрылись!» В подтверждение его словам в вышине пробил колокол. «Раз, второй, пятый...» И, словно откликаясь, донесли с площади Сан-Марко тяжелые удары молота на часах гигантов. «Ну вот...» — удовлетворенно сказал кладбищенский сторож. — Теперь здесь, внутри стен, могут находиться очень немногие живые. — И кто же? — Сам Сарамиссимо Принципе. Члены Совета Двенадцати и я. Ну, и те, кому я позволил войти в дом. Старожка за пределами стен. «Серениссимо принципе, светлейший князь» Титулование Дора «Охранный контур», — понимающий кивнула госпожа Редфилд. «И многое другое», — ответил Джан Франко. «Кое-что из этих охранных амулетов разрабатывала наша семья, и они не имеют аналогов. В Венеции последние столетия живут только маги, и, умирая, они не становятся менее опасными». «Да уж!» С чувством откликнулась Лавиния. «Я хорошо помню Мортис Сальтатио, устроенную недоучкой некромантом на кладбище возле Брашова, участвовала в упокоении». Мортис Сальтатио, на латыни «пляска смерти». «Брашов? Это где?» «Без особого интереса», — спросил сеньор Донти. «Валахии, университетский город, только обучают там не только и не столько водников, магов жизни и прочих целителей, и сколько некромантов и магов крови. Ну, это неважно. Вернемся к нашим вопросам. Итак, сеньор Донте, вы говорите мне, что хотели бы узнать, а я задаю вопросы о театре Ла Фенич, после чего мы с вами расстаемся на некоторое время. И клятву дать не откажетесь. В ответ Лавиния щелкнула пальцами и зажгла огонь в камине. Потом достала небольшой узкий стилет, провела им по ладони и уронила в огонь каплю крови. Я, Лавини Редфилд, клянусь огнем, магией и собственной кровью, что расследую до полной ясности дело, которое поручит мне Паскуале Донте, в чем бы оно ни заключалось. Пламя вспыхнуло особенно ярко, с шипением взорвалось искрами и покасло. Госпожа Редфилд вернула стилет в ножны, буднично отряхнула ладони от засохшей крови и приказала. — Рассказывайте. Помедлив, старик начал говорить. — Здесь, на Сан-Микеле, я служу сторожем двадцать два года, а до этого был, как вы, наверное, знаете, костюмером в Театре Ла Фениче костюмером при сеньоре Руджеро Басси, баритоне. Сеньор Руджеро пел Фигаро, Джанни Скики, Тонио в паяцах, но лучше его ролью был Дон Жуан. О, как он пел! Я перестал интересоваться оперой с тех пор, как поселился здесь» на Сан-Микеле, но полагаю, что и сейчас он должен считаться величайшим Дон-Жуаном. Старый костюмер говорил с таким жаром, будто кто-то пытался ему возразить, оспорить величие давно замолчавшего баритона. Лавиния посмотрела на своего сопровождающего, еле заметно ему кивнула. Джан-Франко вытащил пробку из стоящей на столе бутылки без наклейки и разлил по пузатым, сужающимся кверху рюмкам. Взглянул на сеньора Донти, в одну рюмку удалил еще, почти доверху, и подвинул к нему поближе. — А что, сеньор Руджеро не гастролировал? — спросила госпожа Редфилд. — Нет, у него был контракт с театром. Он имел право на гастроли на два месяца в году, но не любил уезжать из Венеции. Говорил, что на твердой земле ему тяжело дышать. — Понятно. Так какой вопрос вы мне зададите? Ради чего была дана клятва? Старик одним глотком выпил граппу и поднял взгляд. В его выцветших бледно-серых глазах была такая тоска что у Лавинии по коже мороз прошел. Двадцать пятого февраля Руджеро пел Дон Жуана. Я ждал его в гримерке, держа подогретым грог. Он всегда выпивал стакан горячего грога после того, как его персонаж проваливался в огонь за руку с ожившей статуей. Мне хорошо было слышно оркестр, и я точно знал, что через двадцать тактов Руджеру войдет, бросит на кресло плащ и одним глотком выпьет ожидающий его напиток. Я ждал, а его все не было и не было. Приведя дух, сеньор Донти придвинул к Жан-Франку свою рюмку, которую тот и наполнил снова. Как рассказал мне привратник, Руджеру выскочил из служебного входа, Словно за ним гнались все духи зла и исчез за углом здания. Больше я его не видел, как, впрочем, и никто из общих знакомых. Через месяц я уволился из Лафиничи, и с тех пор работаю здесь. Он махнул рукой куда-то в сторону двери. — Так чего же вы хотите? — мягко спросила Лавиния. — Найти его или узнать, что произошло? «К чему мне искать человека, которому я много лет был братом, нянькой, слугой и защитой?» — пожал плечами Донти. «Я хочу знать, что тогда случилось». «Хорошо. Не буду обещать, что найду ответ прямо завтра, но найду. А теперь перейдем к нашим вопросам». Когда они вышли из домика-смотрителя, погода изменилась. Солнце спряталось, сменившись низкими, безнадежно серыми тучами и ледяным ветром. Госпожа Редфилд поежилась, активируя согревающее заклинание, и посмотрела на гондольера. Тот спал, как ни в чем не бывало, только соломенная шляпа, сдвинутая раньше на глаза, теперь лежала рядом на сидении. — Не беспокойтесь, — рассмеялся Джан Франку, поймав ее взгляд. — Во-первых... Все гондольеры умеют согреваться в плохую погоду. Во-вторых, Донато мы выдали дополнительный амулет от холода, дождя и ветра. При необходимости он может спать хоть в сибирском сугробе. А почему, собственно, мы используем гондолу? Ладно, я чужая, и моя магия размывается водами лагуны, но вы-то свой венецианец, так почему бы не открыть портал? Магия стен Сан-Микеле не позволяет. Здесь за века переплелось такое количество заклинаний самого разного свойства, что можно, открывая портал на Сан-Марку, попасть куда-нибудь в Медиаланум. Что еще хуже, может перекинуть только половину путешественника или совершенно целое мертвое тело. Хм, ясно. Ну что же, будите нашего Вергилия, надо отправляться. Мне сегодня еще в оперу идти. И Лавиния невольно поморщилась. Не любите? Не понимаю. А что у них сегодня? Волшебная флейта. Тогда не торопитесь предвкушать напрасно потраченное время. Ла Финичи еще удивит вас. Усевшись на вишневом бархате сидений внутри кабинки, Джан Франко открыл был рот, чтобы расспросить госпожу Редфилд, как же она собирается искать пропавшего певца, но дама лишь качнула головой. Потом, я пока подумаю. Она откинулась на спинку и закрыла глаза. У причала Каты Зенну Лавиния спросила. — Не хотите выпить? — Почту за честь? Жан-Франко что-то тихо сказал гондольеру и следом за госпожой Редфилд поднялся в дом. Марджори, чрезвычайно оживленная, выглянула из своей спальни Ойкнула, увидев гостя, поздоровалась и снова скрылась. Лавеню кольнуло привычное сожаление, что она уделяет работе куда больше времени, чем давней подруге и преданной секретарше даже сейчас, почти в отпуске. Жестом пригласив Джан-Франку сесть, она поинтересовалась. — Граппу, вино, аквавиту? — Вино. Если есть, белое. — Что-то тут было в баре. Сейчас посмотрим. Совместными усилиями они выбрали «Суав Колли Скалиджери». Молодой человек легким движением пальца выманил пробку и разлил вино по бокалам. Пригубил, кивнул одобрительно. — Так все-таки, сеньора Командер, как вы собираетесь искать исчезнувшего артиста? — Пока что я вообще не уверена, что его нужно искать. — Как это вы считаете, что это не связано с проклятием? почти наверняка не связано. Что мы вообще знаем о произошедшем 22 года назад? Только то, что услышали от Донте, который даже свидетелем не был, ему рассказал охранник, и это все. С кем и о чем Роджеро Басси говорил после того, как ушел за кулисы, в какую сторону пошел, снял ли он сценический костюм или нет, ничего из этого мы не знаем. «Двадцать пятый февраля. Время карнавала. Вполне мог выйти из театра в плаще и шляпе Дон Жуана. Никто бы и бровью не повел». «Вот именно». Басси мог с кем-то поссориться. Ему могли прислать срочное сообщение магвестникам или курьерам. Наконец, его мог просто допечь до самого некуда Донти с его гиперопекой. «Помните, как он сказал? Человек, которому я много лет был братом, нянькой, слугой и защитой. Такое отношение вполне могло надоесть. Так что для начала я поговорю с нашим прекрасным господином-суперинтендантом и узнаю детали, а дальше видно будет. — Понятно. Ну а рассказанное Паскуале Донте, его ответы на ваши вопросы полезны? Мне показалось, что ничего, чтобы имело отношение к последним неприятностям в ла Финичо, он не сказал. — «Пока не знаю. Какая-то фраза зацепилась и не даёт мне покоя, но я не могу вспомнить, чего именно она касалась». «Всплывёт. Надо только отпустить». «Всплывёт», — согласилась Славиния. Молчание они допили вино, и Джан франко встал. «Оставляю вас, сеньора командор. Поручение на завтра есть?» «Пожалуй, да». Мне бы хотелось поподробнее узнать историю здания театра. Что было на этой площадке до него? Жилой дом, страторий. Это мне известно. Госпожа Редфилд нетерпеливо мотнула головой. Кто там жил? Кто его строил? Отчего дом загорелся? Выгорел ли насмерть? Или сохранились, например, сваи? Последнее слово отозвалось, будто толчком у нее в груди. Лавиня замолчала. Прислушиваясь, потом кивнула «Да, вот именно сваи и история последнего пожара в подробностях и с именами. Будет исполнено, госпожа командир. И Джан Франко вышел.